Глава 4. Ни с того ни с сего вдруг занялся дождь. Вот так вот просто, невзирая ни на ясное небо, ни на солнце, ни на прогноз погоды. С неба капало не сильно, зонт не требовался, но вода могла смыть важные улики. Микрорайон, к которому направлялись Гуров и Крючко, располагался недалеко от дома, где снимал квартиру Гоша Курепов километрах в пяти планировалось масштабное возведение одного из многочисленных жилых комплексов. Под это дело, как правило, активно очищались окрестности. Под снос шли полуразрушенные нежилые постройки, отслужившие свое гаражные комплексы. Стирались из земли заброшенные скверы, облюбованные маргиналами. Иногда строительный мусор складировался в одном месте, неподалеку от будущей строительной площадки, откуда его потом увозили на свалку. Но именно там, за одним из таких курганов, случилось нечто из ряда вон выходящее. Сыщиков встретил старший следователь прокуратуры Игорь Федорович Гойда, давний знакомый. Он не раз распутывал необъяснимое с помощью сотрудников с Петровки-38. Он будто бы ждал их, стоя в стороне от кучи бетонных обломков с торчащей арматурой, возле которой стояли двое полицейских, а еще один сидел на корточках, пытаясь что-то рассмотреть. Что-то, что пряталось в этом мусоре. Тут же стояла скорая с распахнутой задней дверью. Но на этот раз никого из потерпевших видно не было, и медики спокойно стояли неподалеку, курили и лениво переговаривались. Пожав друг другу руки, Гойда, Кричко и Гуров медленно направились к полицейским. «Слышал, у вас был на днях такой же случай», напряженно произнес Гойда. «Парня в парке нашли, да?» «Было дело», подтвердил Гуров. «Два дня назад. Уже и до вас докатилось?» Во всех подробностях. Похоже, здесь происходит то же самое. Почти. Девушка. В руки не дается. Орет дурниной. В нижнем белье. Два похожих эпизода. Это уже что-то. Что там с вашим парнем? Что врач говорит? Какой-то новый синтетический наркотик? Пока что сплошной сумрак, признался Гуров. Но у нас свой интерес есть, конечно. Во-первых, парень описывает странные галлюцинации, причем его лечащий врач утверждает, что она впервые сталкивается с такими симптомами. Во-вторых, родной отец парня – великий и могучий Мурат Курепов, с которым мне очень хочется встретиться. Надеюсь, он решит навестить сына. Тут-то мы с ним и поздороваемся. Курепов? Тот самый, который из благотворителей переметнулся в криминальные авторитеты? вспомнил Гойда. «Как же, слышали, помним. И тоже надеемся на встречу. Мир все-таки очень тесный. Пути Господни, как говорится, будем надеяться на его отцовские чувства». «А она просто кричала или со смыслом?» поинтересовался Стас, не сводивший взгляда с полицейских. «Кто?» не сразу понял Гойда. «А, девчонка-то?» Сейчас что-то молчит, но свидетели заявили, что до нашего появления она целый концерт устроила. Мы, так сказать, пропустили самое интересное. Она вспоминала какие-то красные цветы, в точности как ваш подопечный. Полагаю, девушка еще под воздействием чего-то, а иного объяснения я придумать не могу. Приближаться к себе не дает, на малейшую попытку подойти ближе кидается камнями. Пытались подобраться к ней с противоположной стороны, но она и там пройти не дала. Лупит булыжниками, как снайпер. Могли бы на нее навалиться, конечно, но ведь совсем хрупкая. Станет сопротивляться, пораниться или сломает себе что-нибудь. Решили поуговаривать, тянули время в надежде на то, что начнет приходить в себя. Так, и врачиха из скорой сказала, что такое может быть. Но ничего не получилось. До сих пор на вопросы не отвечает, имя свое не называет, несет всякий бред, но язык у нее не заплетается. Скорую вызвали в надежде на то, что помогут, но там фельдшер попалась какая-то невнятная. «Я таких, — говорит, — пачками каждый день собираю, особенно по ночам и в выходные. Накачаются всякой дрянью, а потом им везде чудища мерещатся». «Сами ее вытаскиваете, а потом мы ею займемся». Попросил ее пообщаться с девушкой как-то по-женски, уговорить, успокоить. Но она на отрез: «Не мое, — говорит это дело. С одной стороны, она права», — сказал Гуров, вспомнив бригаду скорой помощи, которая боролась с неадекватным Гошей без помощи полиции. И справились ведь. Но иногда бывает и так, что даже врачам ничто человеческое не чуждо. «Говоришь, девчонка вспоминала про красные цветы?» Задумчиво переспросил он. «Красный цвет точно был», — ответил Гойда. «И цветы были. Могу путать. поди ее, разбери». «Наш Гоша то же самое про красные цветы твердил», — сказал Кричко. «Может, они в одном месте чем-то накидались?» «Дай-ка я попробую с ней поговорить», — решительно произнес Гуров, и, не дожидаясь разрешения, пошел к бетонным обломкам. Присев на корточки рядом с полицейским, он всмотрелся в щель между камнями и увидел ту самую, из-за которой разгорелся весь сырбор. бор Девушка сидела, вжавшись голой спиной в кусок кирпичной кладки, которая не успела развалиться при сносе старого здания. Гуров мог наблюдать лишь голое плечо и худые колени, украшенные свежими ссадинами. По сути, девушку и его разделяло полметра, не больше. До слуха Гурова донесся всхлип громкий, неровный, чавкающий. За ним тут же последовал еще один, уже не такой откровенный, потише. Сухие красные цветы! Раздался дрожащий голос девушки. Много, они везде, на груди, на ногах, на лице. Здесь нет красных цветов, или я их не вижу. Негромко произнес Гуров. «Какие они? Где?» Полицейский посмотрел на Гурова круглыми глазами. В ответ тот прижал палец к губам. Он и сам не знал, получится ли у него что-то, будет ли ответ. Но попробовать стоило. «Доски, серебряные доски. Цветы на мне, цветы, я хочу жить! Не трогай меня, тварь! Снимите их! Снимите!» Гуров угадал. Девушка резко поднялась на ноги. Он сделал то же самое. Теперь, стоя во весь рост, девушка изо всех сил пыталась что-то стряхнуть руками с тела. Обычно такими движениями человек сбивает с одежды и с волос мелкую живность, муравьев, например, или отмахивается от комаров. Но на теле девчонки никаких муравьев не было. Гуров мигом перемахнул через преграду, стянул с себя пиджак и набросил его на девичьи плечи. Девушка была совершенно раздетой, если не считать тонких синих трусиков. Завернув добычу в пиджак, Гуров подхватил ее на руки, ловко перемахнул через бетонный блок и поспешил к скорой. К нему тут же поспешила фельдшер, но Гуров покачал головой и сам посадил девушку в скорую. На что он надеялся, когда решил спросить ее о цветах, о которых твердил и Гоша, прячась в парке? Бог ведает, но Вера Гурова в провокацию никогда его не подводила, не подвела и сейчас. Теперь он мог разглядеть девушку подробнее, а полицейские вместе со Стасом Кричко принялись осматривать место, где она пряталась. Та самая суровая фельдшер, поначалу отказавшаяся помогать, Теперь, не теряя времени, суетилась тут же, с в руках, ласково называя пациентку «доченькой». «Как подменили!» – подивился Гуров ее поведению. «Видать, и здесь своя психология, которую другим не понять». Девчушка оказалась совсем молоденькой, лет 18. Худая, насмерть перепуганная, она смотрела прямо в глаза Гурову, словно увидела Всевышнего. Игорь Гойда стоял возле двери, внимательно наблюдая за происходящим. «Как ты здесь оказалась?» – спросил Гуров. «Не помню», – одними губами ответила девушка. «Совсем не помнишь?» «Не помню». «Как тебя зовут?» «Лена». «Елена Игнатьева». «А сколько тебе лет?» 22. «А я Лев Иванович. Очень приятно познакомиться». «А что ты здесь делала, Лена? От кого-то пряталась?» Лена осмотрелась, в какой-то момент во взгляде отразился ужас. «Здесь нет цветов», — угадал ее страх Гуров. «Нет и не будет. Здесь только врач и я. Мы тебе обязательно поможем». «Но я их видела», — неожиданно серьезным голосом произнесла девушка. «Но они были там». «Кого ты видела?» «Где это там?» «В красной комнате», – прошептала девушка и закрыла рот рукой. «Сто на сто!» – озвучила фельдшер давление. Лена посмотрела на нее так, будто увидела в первый раз, и тут же стала очень серьезной. «Слишком низкая», – строгим голосом произнесла она. «Я гипертоник, и у мамы тоже высокое давление». Когда оно падает, то начинает болеть голова и ощущается сильная сонливость. Имейте это в виду. «Уж будь спокойно, дорогуша, об этом я никогда не забываю», – забормотала фельдшер, набросила на плечи Лены плед, открыла боковую дверь и спустилась на улицу. «Нам нужно ехать», – обратилась она к Гурову. «Потом с врачом в больнице пообщаетесь, а сейчас уходите отсюда». «Уже ухожу», – пообещал Гуров, не двигаясь с места. «Ваш же пиджак заберете?» – строго спросила фельдшер у Гурова и взглянула на Лену. «А ты прикройся, милая, а то замерзнешь». Она закрыла дверь, Гуров и Лена остались одни. «О какой больнице она говорит?» – не поняла Лена. «Номер не подскажу», – признался Гуров. «Но там тебя осмотрят, порядок такой». «Вы тоже туда поедете?» «Мы тебя позже навестим», – пообещал Гуров. «Непременно». «Мне было так страшно», – с самым серьезным видом заявила Лена. «Теперь бояться нечего», – уверил ее Гуров. «Мне нужно домой. Мама же. И работа». «А где ты работаешь?» «В художественном магазине «Синяя птица». «Продаем все для творчества». «Краски и кисти? А еще подрамники, холсты, бумагу, трафареты, мольберты. Очень много всего. Приходите, я вам скидку сделаю». «Синяя птица?» – переспросил Гуров. «Надо запомнить». Лена пристально всмотрелась в глаза Гурова. Кажется, она начинала о чем-то догадываться. «Вы из полиции?» – спросила она. «Я следователь», – соврал он. Объяснять, чем занимаются оперативники, сейчас было совершенно не ко времени. «Следователь, зачем вы здесь?» Гуров не имел права допрашивать человека, который еще полчаса назад был не в себе. Лена боялась не полиции, так как, узнав о должности Гурова, даже не дернулась. Но что же ее так напугало? Может быть, вид полицейской формы? Или что-то еще? Почему она так испугалась людей, которые хотели ей помочь? Увидела вместо них кого-то еще? Галлюцинации это были или напоминания о том кошмаре, в котором она побывала? Гуров не знал ответа. А объяснять что-либо полуголой испуганной девушке, вцепившейся в больничный плед, он не мог. Но Лена ждала ответа. Ситуацию спасла строгая фельдшер. Она открыла дверь и требовательно взглянула на Гурова. «Вы еще здесь?» – делана удивилась она. «Все, заканчиваем. Лена, мы обязательно увидимся». Гуров сжал на прощание тонкие пальцы Лены. Гуров привстал с кушетки и, согнувшись, чтобы не удариться головой о потолок, спрыгнул из салона скорой на землю. Фельдшер тут же нырнула в машину и захлопнула дверь. Проводив взглядом скорую, Гойда повернулся к Гурову. «Ты хоть понимаешь, что ты делаешь, Лев?» «Понимаю. Они сказали, куда ее отвезут?» «В ту же наркологию, куда отправили Курепова». Гуров полез в карман за сигаретами. Стас Кричко все еще возился на осмотре места происшествия. «Потерпевших сразу передаем в руки врачам», угрожающим тоном произнес Гойда. «Иначе никак». «Она заговорила», – возразил Гуров. «Если бы я не выманил ее оттуда, она бы черт знает сколько времени там просидела. Пришлось бы брать силой, а значит, мы бы упустили время». «Ты, кажется, меня не понял. Ты видел, в каком она была состоянии? Так ты ей еще и допрос устроил». «Ты сам все видел и слышал?» «Да, устроил», – лениво отозвался Гуров. «Игорь, спокойно». «Никто не пострадал. Ей была нужна встряска. Она ее получила. А иначе мы до сих пор бы сидели по обе стороны этих обломков. Сколько бы еще бригад медиков понадобилось, чтобы ее оттуда выманить? Ее нужно было как-то вытащить. И я это сделал». «Пользуешься тем, что тебе многое сходит с рук?» «Нет, Игорь, не пользуюсь. И не геройствую». Тебя просто не было на прошлом вызове, когда в заброшенном парке сидел в луже собственной мочи абсолютно голый и насмерть перепуганный Гоша Курепов. Знаю. Гойда бросил взгляд через плечо, понимая, что их разговор могли услышать посторонние. Ты же изучал тот случай? Спокойно спросил Гуров. Все те же таинственные красные цветы. Вот там была неразбериха. Но теперь, когда история повторилась, я уже и не знаю, с какой стороны к этому подобраться». «Рассказывай», — не поверил услышанному Гойда. «Твоя обойма никогда не бывает пустой». «Что-то Стас там нашел. Пойдем, Игорь, позже договорим». Там в развалинах, где скрывалась Лена, их ждал подарок. На земле лежала дамская сумка синего цвета, неаккуратно прислоненная к чему-то, а небрежно брошенная в пыль. Проверь, все ли на месте? Нервно приказал Гойда. Крючко открыл сумку и стал аккуратно выкладывать ее содержимое на камне. Кошелек, паспорт, косметичка, пачка влажных салфеток, айфон и две карамельки со вкусом лимона. Стас раскрыл кошелек. Пятитысячная купюра, транспортная карта «Тройка», банковская карта, карта магазина «Подружка», – перечислил он. И бумажный чек на сумму тысячи рублей от вчерашнего числа из магазина. Визитки всякие. Больше ничего нет. Так, теперь паспорт. Выдан так. Елена Анатольевна Игнатьева, 2002 года рождения. Он продемонстрировал фото в паспорте Гойди и Гурову. «Но кто бы сомневался, это ее вещи. Странно, что она даже о них не вспомнила». «Не странно», — ответил ему Гуров. «Гоша Курепов тоже о своей сумке не вспомнил. А она ведь была с ним рядом, будто бы и не видел ее». «Одежду нашли!» Донесся голос одного из полицейских с другой стороны свалки. «Джинсы, кофта и туфли!» Гойда тут же снялся с места и направился на зов. «Все повторяется!» – взглянул Кричко на Гурова. «Один в один!» «Как под копирку!» – согласился Гуров. «Все личные вещи на месте, документы и деньги не тронуты!» – добавил Крючко. «Все в целости и сохранности!» «Насчет того, что ничего не пропало, нам стоит поговорить с Гошей и Леной. Кто вызвал полицию в этот раз?» Гойда сказал, что жительница соседнего дома. Крючко распрямился и стряхнул песок с джинсов. У нее окна как раз на эту сторону выходят. В свой первый рабочий день после отпуска генерал-майор Петр Николаевич Орлов всегда находился в неспокойном расположении духа и все его подчиненные готовились к появлению шефа на работе загодя и основательно. Например, секретарь генерал-майора Вера где-то за неделю до часа Х начинала наводить порядок не только в своих многочисленных документах, но и в приемной. Причем и там, и там у нее никогда не наблюдалось и намека на беспорядок. Любая бумажка у Веры всегда была под рукой. На рабочем столе и в шкафу с документами все было расставлено просто идеально. Запасы кофе и чая никогда не иссякали, а растения на подоконнике казались искусственными, настолько идеально они выглядели. Но зная, что генерал-майор, вернувшись из отпуска, может оказаться в скверном расположении духа и придраться к любой мелочи, «Вера на всякий случай снова и снова драила дверные ручки и оконные стекла, попутно дергая Гурова вопросами о том, выходил ли Орлов на связь, о чем спрашивал или на что-то, может быть, намекал?» Всякий раз Гуров взывал к ее разуму, объясняя, что Орлову плевать на то, будут ли вовремя политы цветы. Но всякий раз Вера отвечала ему одними и теми же словами. «А вдруг ему именно это не понравится? На ком сорвется? На мне!» В этот понедельник Петр Николаевич Орлов пришел на работу раньше Веры на целый час. Последние выходные в отпуске он провел на даче и решил сразу же оттуда и отправиться на работу. По этой причине он прибыл в штатском, а не в служебной форме, что не могли не заметить коллеги, встреченные по пути к его кабинету. Едва он зашел в кабинет, как о себе дал знать стационарный телефон. Петр Николаевич с опаской снял трубку. Кто может искать его в такую рань еще до начала рабочего дня? Разговор был коротким. Петр Николаевич слушал собеседника... И его брови постепенно сдвигались к переносице. «Понял, Игорь Федорович», — наконец ответил он. «Все понял. Так и передам». Закончив, он вздохнул, подошел к холодильнику, открыл дверцу и где-то с минуту постоял, недоуменно глядя внутрь, после чего вынул из холодильника электрический чайник, обмотанный проводом, открыл крышку и заглянул внутрь. В этот момент дверь кабинета открылась, и зашла Вера. Испуганно осмотревшись, она увидела начальника и улыбнулась. «С выходом вас, Петр Николаевич!» «Ты чего это так рано?» – изумился генерал-майор. «Да просто на всякий случай», – смутилась Вера. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Вера!» – холодно улыбнулся генерал-майор. «Скажи-ка, а кто это поставил чайник в холодильник?» Вера захлопала ресницами и ойкнула. «Так ведь он не работает», — ответила она. «Чайник не работает», — не понял Орлов. «Нет, чайник должен работать, а вот холодильник я отключила», — поправилась Вера. «И помыла». «А включить забыла». «Забыла», — опустила взгляд в пол Вера. «Так, а чайник-то внутри зачем?» Все еще не понимал Орлов. «Это, наверное, уборщица», — вспомнила Вера. «В пятницу вечером приходила убирать ваш кабинет». «И зачем-то убрала чайник в холодильник? Может быть, он ей как-то мешал?» «Да», — крякнул Петр Николаевич, понимая, что Веру ему не расколоть. «Плесни в чайник водички, а то я не завтракал. Прямо с дачи приехал, встал ни свет, ни заря». Вера схватила чайник и ушла. Петр Николаевич достал из сумки бутерброды, которыми его снабдила жена, и разложил на столе. До начала рабочего дня еще было время и перекусить, и кое-что обдумать. Тем более, что Гурова, который очень нужен, тоже пока нет на рабочем месте. Но спокойно позавтракать у Петра Николаевича не получилось. Его снова отвлек телефонный звонок, но теперь уже из дежурной части. Генерал-майор Петр Николаевич Орлов внимательно выслушал дежурного и попросил срочно принести ему сводку происшествий, после чего бросил сверток с бутербродами на подоконник и вскоре совсем о них забыл. Женщина, 48 лет, была обнаружена сегодня ночью сторожем парка детских аттракционов. Он вечером обход делал и наткнулся на нее. Сидела в углу, где темно. Сразу и не заметишь. А он заметил, поскольку в этом парке работает уже 10 лет. Говорит, частенько в том самом углу маргиналы пикники устраивают, а он их гоняет. Пошел туда на этот раз, а там женщина без одежды. Подумал, что выпила лишнего, она вдруг стала кричать и звать на помощь. Сторожа будто в упор не видела, словно и нет его. Он вызвал полицию. Те поняли, что без медицинской помощи не обойтись. Те прикатили, скрутили ее и увезли. Полиция даже местность осматривать не стала. Вот ведь, а! Это тот самый сторож, потом решил еще раз обойти территорию и наткнулся на пакет из пятерочки, а в нем дамская сумка и женская одежда. Документы, деньги, дорогие часы. Все это аккуратно было уложено в отдельный пакетик. И паспорт там же, на имя Виктории Станиславовны Кочур. Сторож позвонил в отделение полиции, а те предложили ему принести обнаруженное лично. Да, прямо в отдел, в дежурную часть. «Нет, ты видел когда-нибудь таких тварей?» «Ну, наш сторож оказался умнее» сообразил, что к чему, и сообщил о находке сразу на Петровку. Мят убери, Лев Иванович, ее много у меня на участке растет. Самое то к чаю». Гуров послушно бросил в свой чай веточку мяты. «Вот такие дела», – закончил Петр Николаевич. «Мне с утра уже и Гойда позвонил, ввел в курс дела. Три похожих случая и ни одной версии». «Сказал, что делом Мурада Курепова будет заниматься прокуратура, а уж мы тогда всеми остальными». «Три эпизода, Петр Николаевич!» Гуров задумчиво крутил ложечкой в чашке. «Три. Не многовато ли для одной недели?» «Самое оно, Лев Иванович. Подключай Стаса, готовь план оперативно-розыскных, а дальше все как всегда». Все трое пострадавших сейчас в одной больнице. Вот это я понимаю. Везение. Отправляйся туда, пока они еще не остыли, и заодно вытряси из врачей заключения Да хоть бы предварительное, чтобы было примерное представление того, с чем мы имеем дело, что за наркотик, почему именно эти люди оказались жертвами, и что за почерк такой. «Снять с человека одежду, оставить ее неподалеку и не притронуться к личным вещам? Впервые слышу. Может быть, что-то из личных вещей и пропало?» – возразил Гуров. «Проверим». «Проверим, конечно», – легко согласился Орлов. Он обвел взглядом стол с нехитрым завтраком и остановил внимание на газетном свертке, полном дачной зелени. Крючко, надеюсь, не занят? Ты узнавал?» спросил Орлов. «Да нет, с утра с бумагами возится», ответил Гуров. «Я тебя понял, Петр Николаевич. Хорошо, что прокуратура взяла на себя Мурада Курепова. Я, правда, вышел на его след, но он благополучно затерялся». «А ты хотел и с сыном разобраться, и на отца выйти?» подметил Орлов. «Или как? Будем работать с тем, что есть», решил Гуров, посмотрел на свой чай и встал. Отец где-то рядом, чую. Пока им занимается прокуратура, нам это на руку. Вечером увидимся, Петр Николаевич. План будет к вечеру. А сегодня хотелось бы побеседовать с первой жертвой. Парень готовится к выписке, а там ищи его. Хочу успеть, пока он в больнице. Выписываем, да, подтвердила Людмила Павловна. «Завтра утром отпускаем Георгия Курепова домой». Гуров застал Людмилу Павловну просто чудом, потому что заранее назначить с ней встречу у него не получилось. На звонки она не отвечала, пришлось ехать к ней на работу на обум. Только заметив Гурова возле ординаторской, она удивленно взглянула на экран своего телефона. «Три пропущенных, надо же!» – удивилась она. «Ах да, он же на беззвучном!» «Здравствуйте, Лев Иванович!» «Надеюсь, я не сильно отвлекаю?» спросил Гуров. «Я ненадолго». «А надолго у вас и не получилось бы. Я дежурила ночью и скоро ухожу домой. Но на ваши вопросы отвечу». В ординаторской было пусто, но легкий беспорядок напоминал о том, что медики совсем недавно покинули это место. Чашки с недопитым чаем на столах неровные стопки медицинских документов, открытая дверца микроволновки, внутри которой стояла тарелка с куском пиццы. Тут была своя атмосфера, порой неведомая пациентам. На крохотном диванчике под окном притулилась маленькая подушка. Наверное, здесь Людмила Павловна и провела часть ночи, если ей, конечно, удалось поспать хотя бы чуть-чуть. Присаживайтесь пригласила людмила павловна и указала на ближайший стул гуров опустился на стул людмила павловна села на диванчик вы наверное хотели спросить про состояние гоши опередила она вопрос следователя и не только его ответил гуров по нашим сведениям в женском отделении должны быть еще два человека оказавшихся в такой же ситуации в которую попал курепов да я знаю Елена Игнатьева и Виктория Кочур. Про них я уже успела поговорить со Станиславом Васильевичем. Но если в двух словах, то давайте так. Обе пациентки поступили в отделение с разницей в сутки. Симптомы идентичны, схожие с теми, которые наблюдались у Курепова. «Бред, галлюцинации, боязнь людей и нарушение координации в пространстве», перечислил Гуров. «Я ничего не забыл». «Если простыми словами, то да, все так и есть», подтвердила Людмила Павловна. «С той лишь разницей, что в крови у женщин обнаружены следы алкоголя. А вот у Курепова их нет. С Игнатьевой и Качур мне не удалось поговорить и тем более оценить их физическое состояние, равно как и психоэмоциональное. Но я просмотрела записи» которые оставили их лечащие врачи. Если учитывать, что у всех трех пациентов при поступлении сохранялись одинаковые симптомы, то я могу сделать вывод, что в их организмы попало одно и то же вещество». «Наркотики?» – полуутвердительно произнес Гуров. «Дайте время, еще не все результаты исследований у нас на руках». «Вас понял». «Могу я сейчас поговорить с Георгием?» Людмила Павловна улыбнулась. «То Гоша, то Георгий», — сказала она. «Уже и не знаю, как к нему обращаться. Иногда даже кажется, что лучше бы по имени и отчеству». «Серьезно?» — удивился Гуров. «А почему так?» «Он слишком серьезный для своего возраста. Во всяком случае, он так выглядит. Довольно замкнут». Я бы даже сказала, что скрытен. Но это обычное дело для тех, кто попадает к врачу в непотребном виде, а потом осознает серьезность своего положения. Был у меня пациент в возрасте, поступал три раза и всегда в мою смену. Водка и марихуана – вот его любимчики. Меня не узнал ни во второй раз, ни в третий. Но стоило ему прийти в себя – как он тут же вспоминал и мое имя, и наши предыдущие встречи. Ходил по больничному коридору с серьезным видом и всем рассказывал, что загремел в наркологию по ошибке. Но он не помнил себя в состоянии опьянения, а вот Гоша, мне кажется, что-то помнит. Можно совет? Конечно. Не надо с ним, как с маленьким ребенком. И свысока не надо. «Человек попал в беду, и неважно, по чьей вине. Надеюсь, он не преступник?» «Я тоже на это надеюсь», – вздохнул Гуров. «Он очень болезненно воспринял появление человека в полицейской форме возле своей палаты», – продолжила Людмила Павловна. «Я ему объяснила, что это не конвой, а временная мера, пока полиция не разберется в его деле, но это его мало успокоило». «К нему приходили посетители?» – спросил Гуров о том, о чем давно хотел спросить. «Кроме матери был кто-то?» «Никто. И передачи для него не передавали. Только мама пробыла в палате недолго, вышла со слезами на глазах, прогнал. Пришлось ее успокаивать. Вроде бы получилось». «Мы пообщались с его матерью, адекватная женщина». «Мне тоже так показалось». Людмила Павловна замялась и украдкой взглянула на настенные часы. «Лев Иванович, я понимаю, что вам нужны более развернутые ответы, но я больше ничего не знаю», — натянуто улыбнулась она. «Пока не готовы результаты исследований, я ничего конкретного сказать не могу». «О, я понимаю и не буду требовать большего». Гуров поднялся со стула и подошел к двери. «Извините, если задержал, Людмила Павловна, но мой номер телефона пока что не удаляйте, хорошо?» «И номер Станислава Васильевича я тоже пока что оставлю», — согласилась Людмила Павловна. «Могу я вас спросить кое о чем?» «Разумеется, то, что я вам передала, это как-то поможет узнать о том, что случилось с Георгием». «Вы о цветочном лепестке?» Я передал его на экспертизу». «Ладно. А можно мне потом узнать, чем закончилось дело?» «Обязательно». «И еще. Вы не объяснили, зачем приставили к палате Гоши полицейского. Это ведь на самом деле охрана, верно? Гоша все правильно понимает?» Гуров не мог рассказать правду, но Людмила Павловна помогала в расследовании с самого начала, и оставлять ее без ответа тоже было бы неправильным. «Парень должен быть не только под вашим присмотром. Теперь он и наш клиент». «Я не поняла», — обескураженно пролепетала Людмила Павловна. «Ему могут как-то навредить? Расскажите, Лев Иванович. Я ведь здесь работаю, тут много людей». «А что, если с ними что-то случится?» «Ну, не до такой степени все и плохо», — уверил ее Гуров. «Поверьте мне, если бы Гоши что-то угрожало, полиция дежурила бы на каждом углу. Согласны?» «Да», — послушно кивнула Людмила Павловна. «Поспешите, Лев Иванович. Скоро обход, процедуры. Любая санитарка имеет право выгнать вас из палаты». «Вы им не позволите этого сделать», – с иронией заметил Гуров. «Да кто меня будет слушать? Какой-то врач-нарколог», – ответила Людмила Павловна и, не выдержав, широко улыбнулась. «До свидания». «Всего доброго». Гуров вышел из ординаторской и двинулся по коридору в сторону Гошиной палаты. «На хорошей ноте расстались», – подумал он. «Повезло Гоше с доктором». Он подходил к палате все ближе. Сидевший на кушетке сержант, увидев его, вскочил и отдал честь. Они виделись лишь однажды, но Гуров успел запомнить этого отщедушного пацана. «Перестаньте!» – поморщился Гуров. «Вы что, все эти дни сюда в форме и приходили?» «Ну да», – сержант растерянно осмотрел свою экипировку. «И начальство вас не предупредило о том, что необходимо быть в штатском, чтобы не привлекать внимания?» «Никак нет». «Господи ты, Боже мой!» – прошептал Гуров. «Вы хоть пообедали?» «Не успел». «Идите, я подежурю вместо вас. Подождите, к Курепову, кроме матери, никто не заходил? Может быть, кто-то навещал его еще?» «Никого не было». «Вы отлучались с поста?» Нет, все время был на месте. И в туалет не отходили? Никак нет. Гуров хлопнул сержанта по плечу. Возвращайтесь через час, отдохните, прогуляйтесь. Сам когда-то с этого начинал. Знаю, что такое безотлучно находиться на одном месте. Сержант тут же поспешил к выходу. Гуров постоял перед закрытой дверью и, наконец, постучал. Георгий, можно зайти? Можно. Раздался в ответ мужской голос. «Ишь ты! Он мне тут разрешение раздает!» Добродушно подумал Гуров и открыл дверь. Гоша стоял у окна, опираясь руками о подоконник. В момент появления Гурова он, очевидно, был чем-то занят, и теперь на его лице было недовольное выражение, словно его оторвали от важного дела. «Отвлекаю?» – на всякий случай поинтересовался Гуров. Нет. Холодно ответил Гоша. Тогда здравствуйте, Георгий Мурадович. Гуров старался себя вести как можно дружелюбнее, в голосе парня и в его вовсе не расслабленной позе чувствовалось напряжение, и это было вполне объяснимо. Положение его было незавидным почти во всех отношениях, начиная с причины госпитализации и заканчивая постоянным присутствием под дверью палаты конвоира. Но все это перечеркивал жирный плюс. Гоша выбрался из своего кошмара целым и невредимым, однако пока что не осознал это до конца. В палате царил армейский порядок. Кровать была застелена одеялом, расправленным так, словно его приготовили для съемок в рекламе. Поверхность тумбочки была абсолютно пустой. На подоконнике тоже ничего не стояло. Хоть бы стакан с водой оставил мелькнуло в голове у Гурова. «Или пакет с соком, что ли? Неужели он еще и питается строго по времени? Как так можно жить вообще?» Лев Иванович Гуров, опер уполномоченный, Представился Гуров и полез в карман за служебным удостоверением. «Уж в том, что Гоша непременно захочет пощупать, понюхать, а то и попробовать документ на вкус, он не сомневался». Ну, ладно, почти не сомневался. Скажем так, Гуров такого не исключал. Но Гоша лишь мельком взглянул на удостоверение и снова перевел взгляд на Гурова. «Вы меня, наверное, не помните?» – начал Гуров. «Не помню», – тут же ответил Гоша. «Тем не менее, мы уже виделись», – продолжил Гуров. «Я занимаюсь вашим делом». «А, ну, конечно», – закатил глаза Гоша. А я уж думал, откуда возле палаты каждый раз появляется полиция. Прямо-таки голову сломал, пытаясь решить эту загадку. Ну, хоть к чему-то, надеюсь, пришли? Пришел. И к чему же? Гоша, видимо, решил забить на светскую беседу. Он развернулся к собеседнику спиной, сложил руки на груди и принялся смотреть в окно. «Делай, что хочешь», – равнодушно подумал Гуров. Твоя спина расскажет о тебе больше, чем ты думаешь. Хотите, чтобы я рассказал о том, что со мной случилось?» Спокойным тоном спросил Гоша. «Как я оказался в непотребном виде в заброшенном парке, полностью раздетым и насмерть перепуганным?» «Было бы неплохо. А у меня с памятью плохо. Такая побочка. Ага». Гоша снова повернулся лицом к Гурову. На этот раз на его губах играла презрительная улыбка. «Не страшно, Георгий, я могу напомнить». «Не нужно. Я не хочу об этом говорить. Тогда придется жить с этим всю оставшуюся жизнь, либо же постараться помочь полиции объяснить то, что с вами случилось». Несколько секунд Гоша внимательно смотрел Гурову в глаза и было не понять, что именно его терзает. То ли недоверие, то ли страх, либо же все вместе. «Мне непонятно одно», – медленно проговорил он, – «зачем со мной это сделали? Я тут несколько дней, но эти мысли искололи весь мозг. Ищу причину, но не нахожу ее». Это была победа! Минуту назад Гоша с блеском презентовал себя как сильную и независимую личность, не нуждающуюся ни в чьей помощи. Но стоило напомнить ему о том, что некий темный ужас будет преследовать его всю жизнь, он благоразумно решил отправить свою браваду в отставку. «Позволите?» И Гуров, не дожидаясь разрешения, сел на стул, стоявший у изголовья больничной кровати. «Вы сказали, что ищете причину», – начал Гуров. «И что? Есть какие-то мысли на этот счет?» «Ни одной», – ответил молодой человек. «Я даже денег никому не должен. И не припомню, чтобы с кем-то конфликтовал. Но даже если бы было так, то не могу себе представить, чтобы мне отомстили таким образом, потому что такое мог сделать только глубоко больной на всю голову Человек.